Увидев, как потрясло Фрейда обильное кровотечение, свидетелем которого он оказался, она, несмотря на угрожавшую ей опасность, почувствовала себя как никогда счастливой. Давнее желание быть любимой в своей болезни наконец исполнилось. Эмма Экштейн чувствует себя как нельзя лучше. И её история всё больше проясняется, пишет он в Лиссу 4 июня. Вне всякого сомнения, её кровотечение связано с желанием отдать должное проницательности друга и классифицировать это щекотливое дело. Ему позволяет альфакторная метафора: "Твой нос и на этот раз вывел тебя на нужный след". 4 декабря 1896 года Отбросив все сомнения, он пишет Флиссу: "Я мечтаю найти что-нибудь такое, чтобы позволило скоординировать наши общие труды, а мне установить мою колонну на твоём цоколе". Спустя несколько месяцев Фрейд устанавливает прямую связь между обонянием и вытеснением. Проще говоря, воспоминание в данный момент воняет так же, как и реальный объект. Точно так же, как мы безгливо отворачиваем наш сенсорный орган, голову и нос от дурно пахнущих предметов, так и наше подсознание и сознательное восприятие отворачивается от воспоминания. Это и называется вытеснением. Подобная тематика, которая была разработана в рамках основанных на переносе отношений со специалистом по носоглотке, попавшим в дурно пахнущую историю в полне в духе эпохи. Уже великий натуралист Чарльз Дарвин утверждал в 1871 году, что обоняние, играющее важнейшую роль у большинства млекопитающих, сохранилось у человека лишь как рудиментарная способность, наследие кого-то из далёких предков, которые широко ею пользовались. Австрийский медик Рихард фон Крафт-Эбинг в своей знаменитой работе Психопатия сексуалис, опубликованной в 1886 году, в свою очередь пишет, что если в сексуальной жизни животных обоняние занимает главное место, то в человеческой сексуальности по крайней мере, нормальный. Оно почти не участвует. В этот период все психиатры и сексологи единодушно полагают, что обострённая альфакторная чувствительность является симптомом животного и патологического сексуального поведения. Фрейд разделяет эти взгляды, но в отличие от коллег, устанавливает прямую связь между вытеснением и ослаблением обоняния. Мне часто казалось, что в вытеснении участвует какой-то физиологический элемент. И я тебе как-то писал, что дело тут в утрате прежних эрогенных зон. Я связывал эту гипотезу с изменением роли алфакторных ощущений, с прямохождением, когда ноздри отдаляются от земли, и потому масса прежних интересных запахов, исходящих от почвы, становится отталкивающими. вследствие какого-то процесса мне пока неизвестного. Идея о взаимосвязи обоняния и вытеснения развита впоследствии Фрейдом и возникла в эпоху, когда требования к дезадаризации публичного и частного пространства возросли, а научные, психиатрические и философские представления об обонянии были главным образом негативными, неразрывно связана со встречей с Флиссом и с Эммой. Дружба с Флиссом, длившаяся 17 лет, прервалась в 1904 году. Однако Фрейд не утратил интересы к проблеме запаха. В 1929 году, за 10 лет до смерти, он вновь возвращается к некоторым изложенным ранее идеям в неудобстве культуры. Роль обоняния, по его мнению, убывало по мере выпрямления человека. Значение альфа-факторных стимулов сокращалось, и на первый план выходили визуальные впечатления, которые, заменив собой возбуждающие менструальные запахи, способствовали возникновению длительных сексуальных отношений и привязанности к партнеру. Из прерывистого сексуальное возбуждение становится регулярным, что создает условия для создания семьи, первого шага к цивилизации. Процесс цивилизации требует жертв, и обоняние заплатило ему тяжёлую дань. Его ослабление, условие, делающее невозможным возврат к более раннему этапу человеческого развития, сопровождается удалением женщин на весь период менструации. В самом деле, их запах, действуя на самцов, создают угрозу регресса, новых проявлений архаического сексуального поведения. Таким образом, преодоление животной стадии развития потребовало подавления и изоляции, причём обоняние и женщина представлялись дополнительными препятствиями на этом пути. Впрочем, эта негативная роль женщин будет сказываться и на последующих этапах развития цивилизации. Их влияние направлено на то, чтобы его замедлить, затормозить. Они будут защищать интересы семьи и сексуальной жизни, тогда как культурная деятельность, всё больше становящаяся делом мужчин, возлагает на последних всё более сложные задачи, вынуждая их к сублимации своих инстинктов, сублимации, к которой женщины почти не способны. Так в результате требований культуры женщина оттесняется на второй план и вступает с ней во враждебные отношения. Кроме того, для рассвета цивилизации необходимо, чтобы человек отказался от своих капрофильных пристрастий, сближающих его с собакой, альфакторным животным, любителем экскрементов. В ходе развития чистоплотности возникает отвращение к фекалиям, причём возможность для этого создаёт именно запах. Тяга к чистоте возникает из настоятельной потребности уничтожить экскременты, ставшие неприятными для обоняния. Мы знаем, что маленькие дети напротив не испытывают к ним никакого отвращения. Воспитание особенно энергично стремиться ускорить переход к следующему этапу, на котором экскременты должны утратить всякое значение, стать предметом отвратительным, отталкивающим, то есть вызывающим отторжение. Подобная переоценка была бы невозможна, если бы из-за своего сильного запаха эти телесные выделения не были обречены разделить судьбу обонятельных раздражений после того, как человек ускорил, выпрямившись, отдалился от земли. Таким образом, анальная эротика стала первой жертвой органического вытеснения, проложившего путь к культуре. Однако ослабление обоняния, необходимое для приобщения к культуре, небезопасно. Ограничение, которое оно налагает на либидо, делает индивида менее счастливым. и могут стать источником психозов и неврозов. Подобно Ницше, Фрейд выявляет низкую роль обоняния в западной цивилизации, но подходит к его недооценке иначе. Если философ рассматривает её в первую очередь с точки зрения познания, тех границ, которые она ему ставит, то психоаналитик видит в ней прежде всего ограничения, налагаемые на удовольствие. Оба, однако, сходятся в том, что подобная недооценка связана с подавлением инстинкта и вытекающим из этого ущербом для индивида. Тем не менее, Фрейд отводит ей гораздо большее значение, поскольку устанавливает прямую зависимость между началом процесса оккультуривания и физиологическим вытеснением обоняния. Этот тезис будет подхвачен в рамках «Контакт». Фрейд марксистского гуманизма Маркузе, который, однако, вводит в анализ подавление обоняния дополнительное разграничение. Обоняние подвергается двойному вытеснению: первичному, базовому, которое необходимо для законных целей цивилизации, и затрагивает те его составляющие, что относятся к копрофильным инстинктам, и вторичному бесполезному. которая касается альфакторных удовольствий и служит интересам социального господства.